Глава 92. Священные рыцари. Часть 3 е Его тело было таким легким, легким как перышко. Он все меньше и меньше ощущал притяжение земли, и прежде чем он понял это, его тело уже устремилось в небеса. Приобрести навык разбег в небеса может только волшебное существо, обладающее одним из высших рангов. Для нынешнего ранги это был не более чем пустяк. Сейчас он восторгался силой, которая от него исходила. Она билась в его т е л е через край, будто его энергия пульсировала внутри. Его лапы были покрыты угольно-чёрной шерстью, в которой в и н е л и с ь и искры золота. Сила демона, текущая в нём, была похожа на электрический заряд. Теперь у него на лбу красовался ещё и золотой рог, а справа и слева от него угольно-чёрные рога, цветом, как и шерсть, которые были у него прежде. Золотой рог в центре головы ранги излучал энергию, чистую энергию, которая постоянно из него исходила. От него веяло достоинством короля, волшебный зверь благородного происхождения, которого должен уважать каждый в пределах его владений. Угольно-чёрный мех, покрывающий его величественное тело, тоже излучал свет. Тёмного цвета шерсть, от которой исходило божественное сияние, сама по себе была подобна тьме и нежно развивалась на ветру. Несмотря на нежный внешний облик, Оранга взмыл в небеса на скорости, превышающей скорость звука. Вокруг него всё оставалось в полном спокойствии, будто ничто и не вторгалось в воздушное пространство. Взмыв ввысь, он намеренно воспользовался барьером воздушного пространства. Энергично взмыв небо, Ранга увидел группу священных рыцарей, находившихся под ним. Воспользовавшись каналом передачи мыслей, он подтвердил, что в том направлении больше никто не движется. Он воспользовался моментом и совершил воздушную атаку с пикирования, стремглав, полетев группе священных рыцарей. Командир отряда священных рыцарей ф р и д уверенно выполнял все необходимые приготовления. Все шло по плану леди Хинаты. Пока что он ни разу не усомнился в ее решении. Ничего подозрительного. Да и в принципе, ни разу не было проблем, когда он принимал на себя командование и становился лидером. И этот раз не исключение. Он принял все меры предосторожности, ведь это полезное умение, которое никогда не помешает. Это всего лишь группа монстров, называющие себя страной, а значит нет необходимости воспринимать происходящее как важное событие. Вот что думал ф р и ц но Хинате не было дела до какого-то его уровня. п о л н е естественно следовать за леди Хинатой и делать её мнение своим собственным, ведь он её обожает. Именно по этой причине он уже сделал все необходимые приготовления и теперь ждёт сигнал от другой группы, чтобы в случае опасности немедленно начать действовать. Барьер можно было активировать в любое время. А потом... потом катастрофа сама свалилась на них, как снег на голову. Фридс никогда раньше не пренебрегал охраной. Он считал, что подобная стратегия чрезвычайно увеличивает значение самой ситуации. Но ведь он предан Леди х и н а т и и не сомневается в ее приказах. Можно сказать, что уже по этой причине у него и его команды уверенно слилась через край. Никто из его товарищей не относился пренебрежительно к указаниям или отлынил от своих обязанностей. И всё же, какой-то чёрный комок стремительно падал на них с небес, чтобы как ветром сдуть всю группу рыцарей и могущественного священного рыцаря. Они не должны быть беспечными. Ранга делал это не для того, чтобы посеять среди них панику. Священный рыцарь до сих пор ещё живой. И это выступает как доказательство всему сказанному. Случись наоборот, и это была бы совсем другая история. Но раз он ещё жив, зачем думать об этом? Подобно удару молнии, ф р и ц отдал свой первый приказ, и рыцари привели его в исполнение. Они уже возвели антимагический барьер, который не только возвышался ввысь, но и покрывал землю. Рыцари были уверены, что так они находятся в безопасности. Это был стандартный оборонительный план на случай внезапной атаки, чтобы успеть вовремя защититься. Они возвели и духовный барьер, сложное сплетение барьеров, которое выполняет множественные функции, будь то регулирование температуры или нейтрализация ядовитых веществ в воздухе. Фридс добросовестно следовал плану действий, установленному Леди Хинатой, и его внешние барьеры были установлены с целью обнаружения врага. К тому же, так они смогут незамедлительно проводить контратаки на случай внезапного нападения врага. Все было тщетно. Их враг был намного быстрее. В момент столкновения с атакой, когда барьер отправил предупреждающий сигнал о наступающем монстре, священные рыцари уже были отброшены прочь. Барьер имел протяженность 2 километра, и рыцари были уверены, что вовремя среагируют. Сомнений быть не может. «Монстр прошёл через высококлассные множественные барьеры и теперь он стоял перед ними. » Нужно было лишь обнаружить опасность и нанести ответный удар с дальнего расстояния, чтобы ослабить противника. В общем, стандартная процедура. Конечно же, рыцари не думали, что враг сможет дотронуться до «Барьера» или даже Пройти сквозь него. Разве что если только Барьер не смог опознать существ Монстра. «Сомнений быть не может, монстр прошёл через высококлассные множественные барьеры и теперь он стоял перед ними». Когда он только спустился, то по неосторожности врезался во внешний барьер и внезапно стёр все остальные. Некоторые из рыцарей предположили, что если бы было достаточно энергии, то ничего бы не случилось, и ничто бы не смогло проникнуть внутрь, обойдя сопротивляемость барьеров. Всё потому, что барьеры были установлены очень быстро. В момент, когда священные рыцари были внезапно атакованы и чуть было не встретили смерть. Тогда становится ясно, почему они были так бесполезны. И всё же... Как можно было преодолеть несколько защитных полей? Нет, скорее одним махом все уничтожить. После атаки монстр сразу же спустился на землю, воспользовавшись священными рыцарями как посадочной площадкой. Он спокойно прохаживался вперед по тем, кого сокрушил. Взгляд фрица застыл на монстре, когда он заметил его присутствие. Рыцарю оставалось лишь ждать. Его целью было дождаться удобного случая и постараться как-то спасти своих товарищей. От этого огромного... Черного волка исходила ужасающих размеров опасная сила. Фриц не мог найти подходящего момента. Это тот самый монстр, который преодолел площадь в два километра быстрее, чем священные рыцари успели среагировать. На его лапах виднелась скользящая по шерсти золотая нить, а на голове красовался величественный рог, который никто никогда из них прежде не видел. Священные рыцари, облаченные в духовные доспехи, обладающие духовной силой, вокруг которых были различные барьеры, не смогли устоять всего от одного нанесенного им удара. Лишь упоминание об этом можно назвать потрясающим, хотя его действия были поистине ужасающими. Фрицу не хотелось в это верить, но очевидно, что перед ним один из класса монстров, приносящих массовые бедствия. Всего одна ошибка, и она будет стоить жизни всех до одного. «Взвод! Боевое построение! Бросить возведение барьера! Сражайтесь, используя всю оставшуюся силу!» С пугающей чёткостью прокричал своей команде Фриц. И снова п р е д о с е р е ж е н и е Леди Хинаты оказалось абсолютно точным. Когда он это понял, даже в такой критической ситуации рыцарь почувствовал от этого некую радость. Как и ожидалось от Леди Хинаты, она предсказала эту ситуацию ещё в самом начале. Фриц слегка улыбнулся, конечно же не забывая, что перед ним монстр и он должен защищаться. Он продолжил отдавать приказы, показывая, что нужно делать движением глаз и слабым жестикулированием. Хорошо обученные священные рыцари выполняли каждую отданную им команду, чтобы уничтожить демона. При помощи магии, а именно ускорения мыслей, рыцарям удалось вернуть душевное состояние. На скорую руку воины делали все необходимые приготовления для битвы, продолжая наблюдать за стоящей перед ними целью. Но потом что-то невероятное сломало создавшееся напряжение боя. «Что вы делаете? Быстрее окажите помощь пострадавшему!» Демон-волк сделал движение лапами и остановил священного рыцаря, который давал команды на построение. На какой-то момент фриц был совершенно сбит с толку. Он уже решил оставить раненых или убитых товарищей, но монстр дал рыцарям возможность позаботиться о раненых, вместо того, чтобы прикончить их. Вот как раз это священный рыцарь не мог понять. «Поторапливайтесь же, и если срочно что-нибудь не п р е д п р и м е т е они умрут!» Демон-волк, чей мех отливал золотом, казалось, по какой-то причине беспокоился за людей, поэтому и произнес эти слова. Его голос звучал очень пугающе. «Первому заместителю командира Раме необходимо лечение. Все следуют за мной!» Фридс вернулся в реальность и отдал приказ остальным рыцарям. Он все еще пребывал в замешательстве и силой пытался заставить свое тело двигаться. Рыцарь не понимал, какую цель преследует внушающий страх монстр, но, по крайней мере, он сможет сразиться с ним позже. Фрис вложил всю имеющуюся силу в духовное оружие и начал молиться Божественному Духу. Меч впитал в себя энергию из воздушной среды, которая окутала его лезвие, и оно засветилось. Окутанный этой духовной энергией меч начал излучать бледный свет. «Не знаю, что ты пытаешься предпринять, но не пытайся недооценивать нас, ты, монстр! Отведай-ка мой рассекающий меч!» «Взываю к тебе! Пожалуйста, порази демона своей Божественной мощью! Земная тюрьма!» «О, пылающее заточение! Спали моего врага дотла! Огонь преисподней!» «О, леденящий дух лед и снег! Окутайте моего врага с в о е й м о г у ч е й метелью и заморозьте его! Ледяная буря!» «О, сильный ветер, проходящий через все в этом мире! Стань моим клинком! Ветряной клинок!» Другой заместитель командира Джерард затаил дыхание и наблюдал за одновременными атаками священных рыцарей. Он не принимал в этом участие и стоял на защите раненого товарища, пытаясь оказать ему помощь. Рыцарь был абсолютно уверен, что не является помехой для демона-волка и продолжал наблюдать за происходящим со стороны. Он был поражён способностью существа рассуждать здраво. Прямо на его глазах демон-волк принял на себя атаки, всё время счастливо виляя хвостом. Рассекающий меч фрица может пройти сквозь что угодно и перерезать что угодно. Вместе с сильным боевым духом в наконечнике меча заключена божественная сила четырёх стихий. Меч выпускает накопленную мощь каждой из стихий. Это особая техника меча, разработанная специально для дальних атак. Конечно, ф р и ц не мог сравниться с Арнан, но использовал этот навык, потому что любим духами. Сама схема довольно проста, но просто наблюдая со стороны за техникой её выполнения, трудно предсказать, какое количество энергии будет выпущено при атаке. При таком нападении не остаётся ни единого шанса, что враг сможет уклониться. Меч способен перерубить любого загнанного в угол противника. Демон-волк не собирался делать ничего подобного и просто продолжал принимать на себя атаки рыцарей, а потом затушил их, просто стряхнув со своего угольно-чёрного меха. Рыцари стали свидетелями того, что и представить себе не могли. В специальную атаку фрица входил элемент земли, образовывая при этом природную магию, которая увеличивала гравитационную силу в месте, на которое направлена атака. Целью такой атаки является обездвиживание противника, но раз монстр с самого начала не стремился делать какие-либо движения, то все усилия были напрасными. Для того, чтобы полностью избавиться от пронзившего мечом тела и как следствие не дать врагу восстановиться, нужно воспользоваться магией огня преисподней. Хотя, скорее всего, это пламя не сможет сжечь мех монстра. Рыцари призвали бурю, что исключит возможность побега монстра, а ветряной клинок, чтобы защититься, если монстр решит напасть. Каждое сделанное ими движение было абсолютно неэффективным, не повредив даже ни один волосок его меха. Не находилось слов, чтобы описать происходящее, кроме одного. Кошмар. Предположим, что это монстр ранга А или А+, но чтобы после стольких атак оставаться невредимым, Что-то невозможное. Ш «Что? Ты? Проклятый монстр!» Не веря в произошедшее, остальные священные рыцари могли только воскликнуть. Даже у заместителя командира, Джерарда, было точно такое же мнение. Демон-волк продолжал стоять неподвижно, совершенно спокойный, будто рыцари вовсе не наносили ему никаких атак. «Ты? Кто ты, черт возьми? Даже среди элитных демонов расы волчьего клыка, такого уникального монстра?» «Нет, существо, подобно тебе, просто не может существовать!» У ф р и ц а сдали нервы, и он закричал. ф р и ц один из командиров дивизиона священных рыцарей, и у него уже накопилось достаточно опыта в сражениях против различных видов монстров. В молодые годы он сражался со многими существами из элитной расы волчьего клыка. Но этот демон-волк был для него совершенно незнаком. Неважно, как вы его о п и ш е т е У него достаточно силы, чтобы назвать его кем-то сродни демону-лорду. Может, это существо было изначально закреплено за этой территорией как божество-хранитель? Или может, это неизвестный демон-король зверей, который после пробуждения сеет бедствие? Так или иначе, ни он, ни кто-либо другой из священных рыцарей не знали ответ на этот вопрос. Люди, на чьи плечи возложена забота об этом мире, были абсолютно ошеломлены увиденным. м ч е л о в е ч е ш к и меня зовут Ранга. Это благородное и могущественное имя было даровано мне великим и мудрым р е м у р у Сама». «Я разрешаю таким, как вы, произносить это имя, как истинное благословение, так что будьте благодарны. Я один из рас и звездных волков, но в то же время я уникален. Меня зовут Ранга, Фенрир Ранга. Я тот, кто должен сокрушить и уничтожить всех врагов Ремуру сама!» Заявил монстр все тем же глубоким баритоном, смотря при этом на Фрица и его соотечественников. Слова Ранги были очевидной угрозой. Он – существо, которое убьет любого, кто посмеет ему противостоять. Фридс не смог даже вытереть с олба текущий градом пот и просто застыл на месте. Рыцарь изо всех сил старался сохранить спокойствие и размышлял над сложившейся ситуацией, а также о том, как ему победить этого монстра. Не было иного способа, кроме как ослабить его при помощи запечатывающей силы священного поля. Оно способно ограничить даже действия монстра, который может похвастаться такой невообразимой скоростью, Всё должно получиться. Если бы они стали действовать против него поодиночке, а Ранга просто бы уничтожил их одного за другим. Рыцари были загнаны в угол с самого начала. Фриц отчаянно пытался найти способ изменить исход встречи с огромным существом. Даже при поддержке магического ускорения мыслей невозможно было найти ни один метод, который бы позволил рыцарям сокрушить такого врага. И всё же... Глаза существа ослепительно сияли, и вдруг послышался громоподобный рёв, доносящийся откуда-то из-за его спины. Заместитель командира Джерард попытался сделать лёгкое движение. В ответ на его действие произошло сильное движение плазмы. ф р и ц даже не знал, насколько высока температура такой атаки, но земля под его ногами буквально растаяла и превратилась в стекло. Из-за нагретого воздуха создавалось впечатление, будто он кипит, образуя пар. что в то же время стало причиной серьезного психологического напряжения. Джерард прекратил делать бессмысленные потуги. Пусть они и называются могущественными священными рыцарями, но до сих пор они никогда не сталкивались с таким сильным монстром, как Ранга. Некогда бьющаяся через край уверенность была полностью разрушена. Отчаяние привнесло хаос сознания рыцарей. Пусть у воинов есть это могущественное духовное снаряжение, которое защищает их, Но ничто не поможет защитить их от молниеносной атаки плазмы, которая способна превратить землю в стекло. Более того, эта атака схожа с разрядом м о л н и и и даже священный король был бы не в состоянии сделать что-то подобное. Защитный барьер и духовное снаряжение были предметами их непоколебимого доверия. Они даже не сомневались, что в чертах города монстров нет кого-то, способного противостоять такому могуществу. Пусть они встретят здесь смерть, но они не могут себе позволить сдаться этому монстру. К сожалению, ребята, нам не повезло. Похоже, мы встретили самого неприятного парня в этой округе. Командир, надо надеяться, что в следующий раз нам повезет. Верно. Кроме того, мы всегда вытягиваем короткие соломинки. Да и какая разница? Покончим с этим и вернемся назад, как и всегда. Каждый из них старался шутить, но каждому из них также было все предельно ясно. И все же, чтобы не уронить достоинство, чтобы сохранить гордость как священного рыцаря, им определенно нужно его убить. «Хорошо, бравые молодцы! Если выберемся из этого, целый месяц выпивка за мой счет! Слушайте приказ! Все, давайте постараемся выбраться отсюда живыми! Ну же!» Прокричал Фрис и побежал навстречу судьбе, полной решимости отдать свою жизнь сию же секунду. Все остальные рыцари, которым сильно досталось от ранги, уже полностью восстановились. Вместе с фрицем в наступление перешли и другие семь священных рыцарей. Все было как на боевой подготовке. Нет, даже лучше. Их движения превышали допустимый предел. Это чувство родилось от отчаяния, чтобы ради своих товарищей не ударить в грязь лицом. Такой силы у рыцаря никогда не было прежде. В абсолютной ясности ума и духа они с легкостью выполняли сложный маневр. Так священные рыцари все вместе провели отчаянную атаку на зверя. Следом все погрузилось во тьму. Медленно приходя в себя, рыцарь почувствовал боль, пронзающую все его тело. Фриц тяжело вздохнул и окончательно очнулся. После того, как он почувствовал резкую боль и потерял сознание, он понял, что такой опыт был для него весьма трудным. И все же... «Секундочку! Я в сознании?» «Так, я все еще жив. Но...» «Если я здесь, разве я не потерпел поражение?» Придя в чувство, Фриц начал осматриваться вокруг. Он заметил кружащуюся бурю, по силе напоминающей торнадо, которая со всей своей мощью рассекала землю. Конечно, он был рад, что остался в живых. И только подумав об этом, он вспомнил про своих товарищей. Он молился про себя, желая только увидеть их снова живыми, и начал искать хоть какие-то признаки их присутствия. Рыцарь увидел своих поверженных товарищей. Они были разбиты тут и там, будто их поразил ветер. Фриц сделал над собой усилие, чтобы встать, но он совсем выбился из сил. Каким-то образом он смог из последних сил подползти к ближайшему от него человеку. Рядом лежало тело одного из заместителей командира, Ламы, кто, к счастью, тоже еще был жив. Фриз был настолько безгранично рад, что уже позабыл о той сильной боли, которую испытывал. р ы ц р убедился, что каждый из его товарищей выжил, а потом кто-то издал крик истинного отчаяния. «Люди, мы продолжим нашу битву сразу после того, как вы восстановите силы». После моего великого возрождения я все же доволен нашей борьбой. Посмотрите сюда, у меня есть зелье полного восстановления. Полагаю, вам этого вполне хватит. А теперь поторопитесь и восстановите силы. Попробуем еще раз?» Сказал Ранга веселым тоном, радостно виляя хвостом. «Он как демон. Нет, этот демон-волк говорил так, будто он настоящий демон». Услышав эти слова, сознание фрица снова погрузилось в бесконечное отчаяние. а наверное, было бы лучше, если бы я потерял сознание раньше». Фред становился все более и более подавленным, когда размышлял о сложившейся ситуации. Но теперь счастливого конца ему уже не видать.